Глава седьмая. Драка. Ад. Крепость Хегард Жнец, пылая антрацитовым огнем, шел по земле, из сушенной жарой до состояния песка, к тому же красный из-за залежей глиняной породы в верхних пластах. Черная коса с черепом в изголовье лезвия покачивалась на его плече. Дар самой смерти... Своему служителю намекал на нелегкую участь ею убиенных. Но, увы, даже бесспорный атрибут силы не отвернул демонов. Архи рискнули преградить путь Сигдивалю, когда тот ступил на лестницу некогда величественной крепости Урвигеля. Сам Хегард, оплот власти, ныне пустующий, на южной оконечности Адва материка, встречал мага унылым, полуразрушенным видом. «Где Таиша?» Он в очередной раз задал вопрос, прежде чем одним резким движением отсечь голову нерадивому, но, главное, молчаливому противнику, не ответившему на один единственный интересующий жнеца вопрос. А всему виной клятва, которую дали все участники минувшего события. Преодолев несчетное число ступенек и войдя в узкий, но довольно высокий коридор, с пляшущими голубыми огоньками под потолком, Глениус тут же сделал шаг в сторону, пропуская летящий в него вращающийся клинок длиной в человеческий рост. Дождавшись приближения противника, жнец ударил черенком вперед, организуя шишку на лбу арк-легионера, выкинувшего оружие еще в самом начале драки. Неистово взвыв, демон упал на колени, прикладываясь к голове лапищей. «Последний раз спрашиваю, где Таиша?» Гневно произнес жнец, дробя последние слова на слоги, памятуя о невероятной глупости воина, а для пущей убедительности приставил горлу адово-поселенца, одетого в хлипкую броню, лезвие косы и, проведя его обратной стороной по грудной пластине, срезал на пол металлическую стружку. «Я не...» Начал отвечать тот. «Не разочаровывай меня!» Прикрикнул на него жнец, замахиваясь для завершающего удара. Но тут из-за угла повалила толпа низших и нежити, возглавляемая крылатым архонтом. Скинув руку им навстречу, Глениус сломал плиты пола, организуя впереди настоящую полосу испытаний, к тому же заставляя противников запинаться и падать на месте. валиться друг на друга, копошиться в ямах и орать. Потеряв к безмозглым существам всякий интерес, он крикнул крылатому через весь коридор. «Где Таиша?» Однако тут же заметил открывшуюся подле себя воронку портала, отвлекся и повернул к ней голову. «Неужто сама пожаловала?» — подумал он. Но, вопреки ожиданиям, оттуда лишь прозвучало чертовским голосом. «Блин, давай к нам!» Мы тут с богами скоро общаться будем. Да и совет твой нужен, что делать со студиозом одним». «В пекло всех!» — проорал разочарованием жнец, отрубая головы первых трех подползших противников из числа зомби. Завидев в копошащейся куче разумного демона, вскинул руку и притянул того к себе магии левитации, оглушая присутствующих криком. «Говори, где ты видел в последний раз Таишу?» «О, как!» Произнес зодиак с той стороны портала, приговаривая. «Так, Мади, командуй ритуалом, а ты вуз следи за ним. Приду, спрошу с обоих». После и вовсе высунулся целиком. «Эй, Глен, кажется, я знаю, с кого спросить можно». Проронил тот, прежде чем закрыть воронку и запечатать магический поток, завершая телепортацию. Молчаливый демон свалился на пол от удара проклятого оружия. «А ты?" Увидев левитирующего в воздухе черта, чуть не плюхнулся следом за компанию, но только от удивления. Вовремя сбалансировал и возмущенно завопил. «Так ты на его стороне? Да как ты можешь? А это что, за задуван?» Нотариус указал в его сторону пальцем, реагируя на истерический выпад индивида, хлопающего крыльями под потолком. Но Гленюс молчал и лишь призвал проклятую магию взмахом руки. Стелясь по полу, Алчина пожирала остатки врагов, превращая их в горстки пепла. Чертяка, не удовлетворившись реакцией Глениуса, и тем более демона, тут же приблизился к последнему и стал пристально его разглядывать. Затем все таки обиделся на оскорбленную гримасу Архонта и схватил его за одно из трех колец, торчащих в верхнем хряще уха, рваного в нескольких местах. на что демон замахал руками и захлопал крыльями в два раза активнее, пытаясь отлететь подальше от своего обидчика. «И-е!» поторопил чёрта Сигдиваль, яростно взирая на обоих, барахтующихся в воздухе. «Так, ты говори давай по-хорошему!» «Где здесь Варкиан?» — уточнил Анатар, дернув Архонта за ухо, в очередной раз вызывая противные вопли монстра. «Он в тронном зале!» Прохныкал тот, вырываясь и крича интенсивнее прежнего. Поняв без слов, жнец пролетел по воздуху над прахом и каменными рытвинами, а затем вышел в следующий коридор. Чертяка, потеряв всякий интерес к хрылатому, увернулся от загребущей лапищи Архонта, вздумавшего схватить своего истязателя, и крикнул вслед удаляющемуся ректору. «Глен, я с тобой! Он тебя не знает!» Он Знает." проворчал Жнец, полыхнув смертельной магией с двойной интенсивностью. И в очередной раз Архимаг увернулся. Только теперь уже от молота, пущенного из конца коридора. Приоткрывшаяся на мгновение дверца захлопнулась вновь. Видимо, поняв, что атака провалилась, надраться нечем. Уже более смышленный демон скрылся в глубинах замка. Судя по удаляющемуся топоту и хлопкам дверных ставней, спрятался в одной из комнат. Глянюсто увернулся, а чёрт не успел. Поэтому тот вскинул руку и расплавил молот магией в полете. Брошенное оружие лишь разлетелось, словно коровье лепешка по воздушному магическому барьеру. Утратив из-за этого видимость, зодиак упустился к Диваля, безрезультатно встряхивая ошметки не до конца оплавившегося металла, увязшие в защите. — Эй, стой! Кому говорю? — вскричал Анатар. Да только его уже никто не слышал. Грохот и погромы вновь зазвучали где-то близко. Буквально за дверью, заставив чёрта досадливо плюнуть и совершить ещё один прыжок в пространстве, чудом не замуровав себя в стене. Между тем жнец продолжал сносить колонны еле различимым взмахом черенка проклятой косы. Падая, подкошенные бетонные гиганты задевали соседние столбы, заставляя их обрушаться. Стены крепости дрожать, а потолок трескаться. Демоны, завидев сильного противника, отступали, прячась кто куда. Неугомонный жнец, догнав парочку беглецов, тут же преградил им путь вытянутым вперед оружием и задал один единственный вопрос. «Где Таиша? Где, где?» передразнил его слова носатый и ушастый крарх воин, Дакое пушечное мясо в демонских рядах, напрочь лишенная мозгов. «В аду!» и закаркал от удовольствия, радуясь собственной шутке. «Где в аду?» бесцветным голосом уточнил Глен, приставляя лезвие к его горлу. «А здесь где-то?» пробасил тот в ответ, прежде чем под его ногами разверзлась бездна, отправляя того в темницу замка Сегдивалей. Правда, перед закрытием воронки оттуда прозвучали нехарактерные стоны и чья-то ругань, но Жнецу было уже не до того. Он двинулся дальше, не обращая никакого внимания на окрики Зодиака. «Слушай, ты бы поаккуратнее, там же общение с богами в самом разгаре!» — проворчал чёрт, вслушиваясь вопли с той стороны портала, оказавшись за спиной у Жнеца. На что тот лишь ответил. «Таиша рядом, остальное неважно». После чего Глен буквально подлетел вверх и срубил двери с петель. Упав с грохотом на пол, те подняли целое облако пыли, заставляя притаившихся в темноте демонов кашлять и чихать. Чёрт же с улыбкой проворчал. — Ну да, ну да. Апокалипсис случится, а ты и не заметишь. — Нужно скорее освободить Лею. Остальное подождет", проронил Жнец бесцветным голосом. и отправился по воздуху мимо отмахивающихся воинов. «Кто ж спорит?» — бросил чёрт, на всякий случай наложив на себя парочку щитов, способных уберечь от очередных бросков молотов или еще какого оружия. Тронный зал встречал жнеца невиданным погромом и кучами обломков стен и колонн, сваленных по бокам. Магические огоньки плясали под потолком, слабо освещая пространство. Чем мы пользовались притаившиеся в темени воины. Но одного из них все таки было видно отчетливо: Вверху, на возвышении, в дюжину ступенек, на троне сидел демон в латном облачении, подогнанном под его массивное тело, словно вторая кожа. Его оружие покоилось на коленях, дожидаясь противника. Высший из рода повелителей, с искривленной сложной формой рогов, Усиленно делал вид, будто никого не замечает. И только ногти его скользили по зазубренным палаша, наигрывая странные мотивы. «А, это ты, Анатар?» — пробасил тот грустно. Но, завидев еще одного пришедшего, явно воодушевился. «Где Таиша?» — крикнул ему глянес с пренебрежением. Но демон в ответ лишь довольно оскалился, поднимаясь на ноги. «Варк, вот только давай сразу к делу!» — попросил его черт, почуяв жажду убийства высшего. «Поздно!» — прокричал тот на весь зал и, повернув голову к жнецу, добавил. «Скажу, ежели победишь!» Выпустив крылья, демон подлетел в воздух, пропуская мимо себя проклятую волну, пущенную оружием жнеца. Срубленная спинка трона с грохотом рухнула на пол. Но демон только довольно хмыкнул и перехватил клинок второй рукой, поворачивая его плашмя, чтобы встретить лезвие косы, нацеленное разделить его аккурат посередине. Метнувшись к ворку, Сигдеваль замахнулся, а после ударил один раз, второй, третий, и каждый раз выше реагировал на атаки довольным оскалом, лишь провоцируя на новые выпады. «И это все, выдохнул демон. опаляя воздух горячим дыханием, превращая его в пар. Приняв издевку без слов, ректор обернулся жнецом, отправляя в противника сразу несколько смертельных волн. Демон присвистнул и выставил вперед руку, испещренную рунами от самых ногтей до плеча. Проклятая магия впиталась в его ладонь, не причиняя никакого вреда. Затем... Поведя шеи, разминая затекшие позвонки от долгого сидения, Варкиан, прямой наследник адского трона, бросил с усмешкой. «Неужели сам жнец пожаловал?» Убийственная аура обоих буквально затопила зал, заставляя низших, слабых духом демонов, в страхе покинуть насиженные места в темноте углов. Чорджи уселся на плиты пола. и стал дожидаться окончания демонстративного валяния дурака. И было бы перед кем мечами махать, проворчал он, кивая себе за спину. Архонты, и те позорно сбежали. Между тем коса танцевала в воздухе без участия владельца, атакуя демона с разных сторон. Сам же жнец, вытянув когти, присоединялся к ней, упираясь из раза в раз в лезвие двуручного палаша, выставленного плашмя. «Достукни да ты его по рогам, и дождись, когда варк сам лопнет от злости, подсказал черт лежа на полу. Невольный свидетель Драки опустил голову на руки от скуки. Хочешь присоединиться? бросил ему демон. Затем еще и отбил проклятую волну в сторону комментатора, на что нотариус лишь повел рукой, перенаправляя сгусток энергии в сторону двери, а там, высунув головы в проем, Бессовестно подглядывали трусливые представители адского поселения. «Он! Желающих целый отара. Выбирай любого!» Прибавил черт к словам высшего, провожая взглядом пущенную проклятую волну. «Он, нет, и эти передумали». А после, видимо, устав ждать, словно и вовсе заныл. «Слушай, может, ты уже скажешь, где Таиша? Да мы пойдем, а?» На удивление, ответ варки она не заставил себя ждать. «Она взяла со всех клятву и сбежала», признался демон, отбивая очередную атаку, направленную в этот раз действительно на рога, великую гордость всего правящего рода. «И как же ты спокойно об этом говоришь?» продолжал расспрашивать своего знакомого Анатар, на что демон с гордостью прибавил. «А я увернулся от клятвы!» Иными словами, позорно сбежал?» Догадался черт, подымаясь с пола, дабы подлететь и пожать свободную руку в арку со словами «Вот теперь я тебя хвалю. Не то так и думал, что помрешь, ни разу никого не обманув». Сигдиваль же опять обернулся магом, перехватывая танцующую в воздухе косу, чуть не полоснувшую по плечу разговорчивого демона, лишь ожог тому кожу проклятой магией. Марк, Анатар!» «Не шути со мной!» – разозлился Варкиан. «Как ты так опять меня провёл?» «Что было после клятвы?» – допытывался Глениус. Вскинув вперёд свободную руку, он для пущей убедительности призвал за спиной Крылатого сотню проклятых клинков. «Твоя взяла!» – проворчал демон, оглядывая зал, дабы убедиться в отсутствии соглядатаев. «Язык доложил, что её видели в гваде!» Она ищет какую-то ведунью, за которой гонялся еще Урвик, хочет выиграть спор и получить адский трон». После этих слов Гленниус в тот же миг открыл воронку портала и исчез вместе с растворившимся в воздухе проклятым оружием, оставляя демона и черта одних, чему последний ничуть не смутился и лишь продолжил спрашивать. «Ну а ты что?» «А что я?» — подумал задушить эту заразу после клятвы. Да только как вернулся обратно из твоего коридора лабиринта, где прятался на время клятвы, таиши и след простыл. И архонты все молчат, будто язык проглотили. «Да нет же! Откуда ты знаешь, что она в гваде?» «Не у тебя одного есть должники», — с гордостью произнес Варкиан. Выпячивая вперед внушительную грудь. Иногда полезно оставлять в живых, призывающих тебя нерадивых человеческих магов. На том, думаю, закончим. Шли весточку в усу, если вдруг что. Бросил черт, к тому моменту уже опять исчезая в коридоре лабиринте за троном. В следующий миг чудом уцелевшая дверь центрального входа в зал скрипнула, и оттуда вывалилось сразу несколько демонов. образуя копошащуюся горочку прямо на полу. разину форты они, не веря своим глазам, пялились на варка из изгнанника, выжившего после встречи с грозными соперниками. А тот лишь величественно спустился вниз, втягивая крылья обратно в спину, и уселся на сиденье полуразрушенного каменного трона, сетуя на полное отсутствие комфорта, в отличие от людских земель, где ему посчастливилось побывать из-за изгнания.